Бродской и Евтушенко ходили в разные школы. Советская власть не любила конкуренцию вовсе не потому, что не принимала законов рынка. У советской власти всегда недоставало средств. Сначала гражданское, потом тридцатые, средом отечественное, после разруха, затем холодная война, не до жиров. Советская власть придирчиво выбирала одну какую-нибудь школу и ставила на нее. На всех не хватало сил и сурово составляемого бюджета. В живописи выбирала между конструктивистами и реалистами из АХРР Ассоциация художников революционной России и поставила в итоге на АХРР. Ну, могло бы и наоборот случиться. В позиции выбирала между лефом Маяковского и маженистами Есенина, и разнообразными пролетарскими поэтическими организациями. Поначалу поставила на пролетариев, но потом передумала и выбрала линию Маяковского, даром, что он успел к тому времени застрелиться. В прозе выбирала между попутчиками и литературой факта, которую исповедовал Осип Брик, но выбрала попутчиков. Подобные тенденции сохранялись и после войны». В тепильные годы поэзия стала важнейшим разделом массовой культуры. Советская власть могла поставить на Ленинградскую школу. Там работали Бродской, Глеб Горбовской, Кушнер, Евгений Рейн. Но все они были чересчур евреями, поэтому на всякий случай решили выбрать Московскую школу, где имелись в наличии Евтушенко, Рождественской, Ахмадулина, Акульжава. Не сказать, чтобы эти были такие уж русские. Евтушенко немец по деду, рождественский — поляк по отцу, Ахмадулина — по отцу татарка, Акуджава — грузин по отцу и армянин по матери. Была, впрочем, тогда и во всех смыслах русская партия в поэзии. Тихая лирика, почвенники — Николай Рубцов, Юрий Кузнецов, Станислав Куняев и старшие их товарищи в лице, скажем, Николая Тряпкина — И младшей их подруги в лице, скажем, Татьяны Глушковой. Но эти привычно сидели на облучке, заможая не загнали и радость, с русскими в России строго. Начавшаяся перестройка и последующие печальные события хаоса и распада выявили в литературе парадоксальную картину самыми остервенелыми сторонниками демократии. Оказались не ленинградцы, и тем более не русская партия, а эстрадники во главе с Евтушенко, получившие к тому времени примерно по килограмму весом советских премий, званий, орденов и значков. Если перечитать публицистику Евтушенко тех лет, можно ужаснуться. Чхартишвили и Глуховской на его фоне будут выглядеть куда патриотичней. Про Куджау с его памятником Басаеву мы вовсе молчим. Дочь политрука Ахата Ахмадулина и майора КГБ Надежды Лазаревой, прекрасная Белла, сын работника НКВД Станислава Петкевича, великолепный Роберт Рождественской и многие другие, все заняли радикально антисоветские позиции и, скажем, подписали письмо раздавить гадину с призывом расстрелять с Дом Советов, в 1993 на стороне которого как раз находились представители русской партии — и Кузнецов, и Куняев, и Глушков, и Тряпкин. Такие были времена. Год за годом все эти поэты один за другим уходили в мир иные, но, что бы ни случалось в стране, позиции оставшихся в живых острадников и русской партии отличались всегда радикально. Приднестровье, Гагаузия, Абхазия, Осетинский конфликт, конфликты на Северном Кавказе, русская весна — всякий раз воспроизводилась одна и та же история. Эстрадники были за то, чтобы Россия выводила войска, платила и каялась, а русская партия, чтобы Россия вводила войска, забирала положено и прощения не просила. Поразительным на всем этом фоне было то, что и Ленинградская школа оказалась в итоге имперской. Бродский написал известные стихи на отделении Украины. Кушнер и Рейн благословили возвращение Крыма. Что до Глеба Горбовского, он был самый радикальный в этом кругу и сразу возненавидел перестройку либералов и демократов в любых их формах и проявлениях. Он большой был поэт. Хотя страна его помнит по одной строчке. «Сижу на нарах, как король на именинах». Это его, да. Ошиблась советская власть в своей ставке. Надо было, если не на почвенников, то хотя бы на ленинградских, скормленных Ахматовой космополитов, ставить. А вместо Бродского из страны выгнать Евтушенко. После его «Танки идут по Праге, танки идут по правде». Все с ним было ясно. Он и в 2014 году ровно то же самое бы пел, Евгений наш Александрович. «Танки идут по Донецку, жутью давя Советской. Танки идут до Киева, как бы мне отмолить его, и прочую подобную трескучую пошлятину наверняка сочинил бы строк на триста». И вот настал 2022 год. От тех славных когорт и великих имен не осталось почти никого. Один Станислав Юрьевич Куняев, справивший в том году 90 смотрел на происходящее грустными и давно все принявшими глазами. У меня сердце от стыда и тоски защемило, когда русские хоры по всей стране провели акцию как бы в поддержку спецоперации, и сразу же в марте первым делом спели «Хотят ли русские войны?» на стихи Евтушенка. Красивая песня, никто не спорит, но все это было, конечно, совершенно ни к чему. Проведший остаток жизни в США, западник до мозга костей, носитель цветущего геополитического кретинизма Евтушенко со всеми его благоглупостями про русских, которые не хотят войны. Русские воюют, потому что хотят. Их заколебало, вот они и воюют, они подвывают, кося глазами, спросите, вы утишены. «Спросите у моей жены». Ахмадульна, к слову, была его женой одной из. Но спрашивать не у нее надо было бы, а у ее папы с мамой. Они лучше знали ответ. «Петь такие песни надо, пока война не началась. А когда началась, уже не стоит. Когда мужики воюют, петь надо про то, что война — лучшая работа». Потом и Роберт Рождественский, в обиход вернулся. Якуджаву запели. Тоже как бы в поддержку спецоперации. Меня могут спросить, что ж теперь? Запретить их, что ли? Знаете, как ответить, чтобы понятно было. Пройдет 30 лет и случится очередная война. Лучше бы ее не было, конечно, но она все равно случится. Где-нибудь, скажем, на западных границах. И тут как запоет русский хор. Песню на стихи, скажем, Дмитрия Быкова. У него про армию есть хорошие стихи. Вот ее и запоют. И самый известный артист как выдаст с выражением Оду Веры Полосковой. У нее много прекрасных ход по самым разным поводам. Здесь какой-нибудь зануда выползет и скучно скажет. «Знаете, может быть, лучше что-нибудь из Долгорева и прочитаем. Из Караулова вспомним, про Пегова поговорим». На него посмотрят устало и спросят, это кто? Все эти люди, кто они? Нормальная же песня, чего мне нравится все время. Все мне нравится, пойте. Советская власть, помню, тоже одну школу перепутала. Где теперь эта советская власть?